Глава 9: До Лобежа, где дислоцировался 236-й полк, доехали довольно быстро и без происшествий. Хотя следы совсем недавних боев попадались буквально на каждом шагу. Что говорить? Похоронные команды еще не все трупы в немецкой форме, валяющиеся вдоль обочин, успели убрать. Поэтому иногда запашок был хоть стой, хоть падай. Хм, даже странно. На юге, в районе Ремермона и Милуза, все настолько устаканилось, что даже грабители успели начать свой бизнес по угону машин. А тут сразу чувствуется, что буквально несколько дней назад в этих местах шли сильные бои. Хотя, с другой стороны, чему удивляться? На мозале отбивался фольксштурм, который буквально сразу побежал. А вдоль Мааса и канала Марна-Рейн в основном оборону держали эсэсовцы. И держали ее до последнего. Зацепившись взглядом за хорошо прожаренного жмурика, который лежал возле разбитого бюссинга, задрав скрюченные руки к небу, я сплюнул, закурил и попросил Лёшку. «Слушай, давай быстрее гони, а тут дышать невозможно. Здесь, похоже, большую мехколонну фрицев с воздуха раздолбали. Вот они и воняют. Даже после смерти пакостят, сволочи». Гек согласно кивнул и придавил акселератор так, что буквально через полчаса мы добрались до места. Там выяснилось, что командир полка убыл в дивизию, но с начальником штаба удалось быстро договориться о возможном взаимодействии. Майор Ерпилов был, конечно, не в восторге от инициативы заезжих варягов, но после вмешательства лейтенанта из СМЕРШа дал согласие задействовать своих подчиненных, если у нас что-то пойдет не так. Потом мы пошли к связистам, где Искалиев встретил земляка. Заметив умоляющий взгляд Жана, я глянул на часы и сказал – «Ладно, 20 минут у тебя есть. За это время из земелии пообщаешься и частоты согласуешь. Успеешь?» «Так точно!» «Тогда, как закончишь, подходи к машинам». После чего, оставив подчиненного, я пошел искать своих мужиков. Нашел их на лавочке в тени большого каштана. Парни сидели и слушали, что им рассказывает Кравцов. Подойдя ближе, я уловил обрывок фразы. «Долго вспоминал те слова? Одна старушка рубль...» А 10 это уже червонец. Ребята рассмеялись, а Козырев добавил. Это точно, командир у нас такой. Из любой ситуации вывернется, да еще и с прибытком. Тут, увидев меня, они опять разулыбались, и Гек ехидно выдал. О, вот и он. Командир, а ведь когда ты нам про Францию рассказывал, не говорил, как тебя какой-то уголовник нокаутировал. Хвастался только, что опашей как мух гонял. А про то, что они тебе бланш на всю морду подвесили, ни слова. Я сделал безразличное лицо и махнул рукой. Охотничьи байки! Там синячок-то совсем незаметный был. Мишка, паразит такой, при этих словах отвернулся, кусая губы, а остальные крайне недоверчиво фыркнули. Но вдаваться в объяснение я не стал. А то ведь потом заприкалывают, как будто сами в бубен ни разу не получали. И закурив папиросу, объявил. «Выдвигаемся через 20 минут, поэтому сейчас оправиться и проверить оружие. Всем, в том числе и водителям, полностью экипироваться». Услыхав про то, что надо надевать разгрузку, Пучков возмутился. «Я в этой сбруе за руль не помещусь!» Спокойно выпустив вверх струю дыма, я пресек бунт на корабле. «Значит, будешь худеть, а то таким макаром ты скоро не то что за руль, а вообще в газон помещаться перестанешь». И станем мы тебя возить, как негабаритный груз в кузове додика». Но потом, прикинув, что превратившемуся в здоровенного лося геку действительно будет неудобно рулить, я сжалился. «Ладно, сам поведу». Лёшка, бурча себе под нос. «Куда уж худеть, и так живот к позвоночнику прилип». Принялся напяливать на себя снарягу. Остальные, в том числе и я, стали облачаться по-боевому. Оно, конечно, действительно неудобно вести машину, когда на тебе столько железа навешено, Но придется потерпеть, так как мы выезжаем в такой район, где расслабляться вовсе не с руки. Макс, который изначально был экипирован как положено, глядя на нас, гордо фыркнул и полез осматривать пулемет. А ребята, одевшись, принялись сортировать оружие, перетаскивая часть одноразовых гранатометов из кузова Ульзиса в ГАЗ-67. Туда же положили и rpg 3 с двумя сумками как кумулятивных, так и осколочных выстрелов. В машине сразу стало тесно, но в любом случае, граник пусть будет ближе к тому, кто лучше всех умеет им воспользоваться. С одноразовых мы все шмаляли приблизительно одинаково, а по стрельбе из rpg 3 Пучков неизменно был на первом месте, поэтому ему и карты в руки. В общем, пока собирались, перешучивались, снаряжались, время пролетело незаметно и, глянув на часы, я покачал головой. «Оборзел, салага! Уже почти полчаса прошло! Змей, ну-ка, дуй к связистам и тащи этого капушу сюда!» Но Женька не успел отойти несколько шагов от машины, как появился какой-то взъерошенный из калиев. Глядя на его бег, а точнее, увидев лицо подчиненного, я удивился. «Чё это с ним приключилось?» Вопрос был риторический, поэтому никто отвечать не стал, зато подбежавший Жан, переводя дыхание, выпалил. «Товарищ командир! Товарищи! Только что в сводке сказали, что начался штурм Берлина!» Я подпрыгнул. «Да ну! Что еще говорили?» Даурен, лихорадочно блестя глазами продолжил. «Сказали, что в городе антифашисты начали восстание, а наши войска сразу нанесли удар. За первые часы наступления захвачены пригороды, и передовые части заняли Тигель, Витинао и Селеский вокзал. А на севере... Фалькензея или Герцбиц. Еще захвачены районы Глиники, Люборс, Бланкенфельде, и Эрзентальп». Жан судорожно вздохнул и продолжил. «Там диктор долго перечислял. Сказал еще, что удары были нанесены сразу со всех сторон. И про стремительное продвижение наших войск сказал. Сказал, что немцы массово сдаются в плен. Мол, за первые часы операции было захвачено около 15 тысяч пленных». Марат хмыкнул. «Интересно, кто их посчитать успел? И вообще, откуда в Берлине антифашистам взяться? Эсэса там до черта и больше. Зенитчиков тоже хватает. Пехоты и фольксштурма выше крыши. А про антифашистов я не слышал. Или это гестаповцы решили быстренько в борцов с гитлеризмом перекраситься, чтобы жизнь себе сохранить? Ну, суки! Я, хорошо помню про царскую морду, который под чужим именем действовал в Германии, возразил». Не скажи, эсэсовцы, конечно, обрыбятся, а того же пехотинца, который оружие повернет против гитлеровца вполне можно антифашистом назвать. Вспомни, что в листовках, которые на Берлин скидывали, говорилось. Да и среди немецких генералов фанатиков не осталось. Они ведь отлично понимают, что все, война проиграна и дело за малым. Помощи ведь ждать неоткуда, так как северную группировку, считай, почти дожали. Змей меня поддержал. «Ага, когда наши открыли коридоры для прохода мирных жителей и сдающихся солдат, аж пять генералов вышло добровольно, и солдат в общей сложности около 35 тысяч. Вышло бы гораздо больше, если бы эсэсманы не начали дезертиров пачками стрелять. Но все равно, получается, не зря стояли, блокировав город. Это ж сколько жизней наших бойцов тем самым сберегли». Поживав губами, я прекратил дискуссию. «Ладно, что сейчас говорить? Вечером все подробно узнаем. А сейчас, Макс, давай ЦУ водили автобуса и по машинам». Народ начал выполнять приказания, а я, поймав из Калиева за ремень разгрузки, спросил. «Ты запасные аккумуляторы взял? Хорошо. Тогда рацию на прием и лови все, что услышишь. Что-то важное про Берлин начнут говорить по сигналите, а мы остановимся и послушаем. Понял? Так точно. Тогда вперед! Подтолкнув Жанны и чувствуя в горле какой-то комок от радостного возбуждения, я уселся за руль и, оглянувшись на Мишку и Гека, которые уже расположились среди вороха и гранатометов, подмигнул сидевшему рядом Шаху. «Что, друже, счет, можно сказать, на часы пошел? Скорее на дни! Фрицы там хорошо окопались! Да какая в жопу разница! Как бы они там ни брыкались, штурм долго не продлится! Вот поверь моим словам!» «Дней через пять, к 10 сентября, все и закончится!» Марат как-то несмело улыбнулся. «Знаешь, командир, я только за...» «Вот и доброе! А вернемся, всех нафиг пошлеп и в штаб фронта поедем! Из сводок толком ничего не понять, а там подробно узнаем, что и как!» После чего, врубив передачу, надавил на газ. Пока мужики обсуждали эти, без сомнения, потрясающие новости... Я обдумывал, что и как сейчас могло происходить в Берлине. Обдумывал, исходя из имеющихся у меня сведений. Так-так, и что получается? А получается то, что город полностью блокирован чуть больше двух недель. И что наши действовали, учитывая кенигсбергский опыт. То есть засыпали город листовками с призывами сдаваться. А также указанием коридоров выхода для мирных жителей. И тех солдат, которые пожелают сложить оружие. Было развернуто несколько полевых радиостанций и установлено множество громкоговорителей, через которые те, что уже вышли, рассказывали о своей жизни. Ну это относится к прянику. К можно отнести то, что, невзирая на мощнейшее зенитное прикрытие, город постоянно обрабатывался авиацией. В смысле не весь город, конечно, а район Рейхстага, Рейхсканцелярии, МВД и прочих значимых административных пунктов. Одабы и тяжелые фугаски очень способствовали выработке правильного мышления у гарнизона и жителей города. Поэтому народ шел валом. Правда, уходило бы гораздо больше, но эсэсовцы начали зверствовать и применять массовые расстрелы, что в принципе не добавляло им любви горожан и обычных солдат. Зато каждый вышедший пропускался через фильтр, и наши офицеры после допросов скрупулезно наносили на карту узлы сопротивления – после чего наиболее крупные из них обстреливались артиллерией и штурмовались авиацией. Судя по показаниям новых пленных, это давало неплохие результаты. Но, с другой стороны, когда гитлеровцы превращают в опорный пункт чуть ли не каждый дом, без зачистки пехоты все равно не обойтись. Можно город в щебенку превратить, только из подвалов один черт будут стрелять. да это не Кенигсберг, откуда наиболее фанатичные ушли на запад. Это столица Третьего Рейха, и уходить гитлеровцам просто некуда. Тем более, что в городе, можно сказать, остались самые сливки – НСДАП. И вот тут возникает вопрос – а что там за антифашисты появились? Марат, усомнившийся в их существовании, был, конечно, прав. Еще полгода назад всех антифашистов Берлина насчитывалось в лучшем случае пара сотен человек, и сидели они тихо, как тараканы под плинтусом. Откуда же их столько взялось, что они умудрились поднять восстание? Но, кажется, я знаю откуда. Гельмут фон Браун, блин, Браунов в Германии, как в России Ивановых, после раскрытия заговора и самого факта переговоров с русскими, сначала сбежал в Швейцарию, но потом, сменив фамилию, вернулся в Фатерлянд. О его судьбе мне, разумеется, никто не докладывал. Но по кое-каким наметкам можно было понять, что Гельмут продолжает вести свою работу среди той части генералитета и промышленников, которые не попали под гестаповские чистки. И опять-таки, основываясь на косвенных фактах, можно предположить, что основным лицом, с которым контачил Браун, был Эрвин Роммель. Да-да, тот самый герой Африки, который в Молдавии очень крепко получил по зубам. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. После разгрома его корпуса на Днестре, раненого Роммеля, которому во время бомбежки штаба камнем выбило передние зубы и осколками повредило легкое, переправили на лечение в Рейх. Два месяца назад он полностью вылечился и сейчас находится в Берлине, на должности первого заместителя коменданта города. И вот вопрос. Мог ли Гельмут распропагандировать лиса пустыни? Я думаю, вполне мог. Роммель – мужик достаточно трезвомыслящий и отлично понимает, что капут не просто близок, он уже настал. Впрочем, этим пониманием уже никого не удивишь. Но в отличие от остальных генералов вермахта, воевавших против нас и находящихся сейчас в Берлине, Роммель чувствует себя белым и пушистым. Ведь в СССР этот вояка себя практически никак не проявил. Возможно, просто не успел, но по-любому... Обвинений в военных преступлениях со стороны Союза ему можно не опасаться. В принципе, в Африке он тоже в чем-либо предусудительном замечен не был. Но тут в полный рост встает мстительность англичан. То, что он горский солдат гонял союзнические войска по всей Ливии и Египту, лайми ему припомнят без всяких сомнений. А при желании и военные преступления накопать всегда смогут. И вот здесь возникает интересный вопрос – Предполагая подобные расклады, мог ли Роммель поднять свои части на мятеж? Особенно зная, что ударив изнутри, спасет не только миллионы жизней мирных людей, за которых как помощник коменданта несет прямую ответственность, но еще и заработает большие бонусы от советского правительства. Какие, я даже не могу предполагать. Но уж заступничество на предстоящем суде – это точно. А это очень и очень весомо. Особенно, когда ближайшее личное будущее совершенно туманно. И не исключено, что катастрофично. Да, в этом случае Роммель вполне мог рискнуть сыграть свою игру. И это объясняет слова диктора насчет антифашистского восстания. Начни дергаться гражданские, их бы задавили моментально. Но если выступят вооруженные не только стрелковым оружием военные... Нет, как вернемся, тут же в штаб фронта надо ехать. Тем более, что Кравцовых именно там ждут для дальнейшей переправки в Москву. Тут, отвлекшись от мысли о штурме немецкой столицы и вспомнив, куда я, собственно, еду, я повернулся к Михаилу и спросил. «Слушай, Миш, а как вы дом-то свой бросили? Виноградники, земли. Это что, теперь так и пропадет?» Кравцов, сдвигая в сторону мешавшую ему трубу гранатомета, удивился. «Почему пропадет?» Там остался управляющий, который будет следить за домом и за всем остальным. Мы уже прикинули, что несколько лет нам во Францию путь заказан. Поэтому мсье Лямонж будет распоряжаться всем хозяйством и переводить деньги в один из банков Тюриха. Так что мы вовсе ничего не теряем, а только приобретаем свою старо-новую родину. Да и на первое время, чтобы начать свое дело в России. Тут Мишка на секунду замялся и поправился. Ну, в СССР. У нас сбережений вполне хватит». Я улыбнулся. «Молодцы! Сразу видно деловую хватку». Кравцов в ответ тоже сверкнул зубами в улыбке. «Но ведь не совсем же тупые. Тем более к отъезду давно начали готовиться. А появление англичан просто чуть-чуть его ускорило и немного изменило маршрут». Сказав это, собеседник протянул руку и добавил. «Он где дерево с сухой верхушкой. Съезд с основной магистрали. Нам туда». Кивнув, я притормозил, вписываясь в поворот, и уже хотел было спросить, каким именно маршрутом Кравцовы изначально думали выбираться, как машину подбросило на выбоине, и вместо вопроса чуть было не прикусил себе язык. Выругавшись сквозь зубы и сосредоточившись на дороге, я возмутился. «Что за похабщина? Вот блин, Европа называется! Шаг в сторону и по колено в дерьме!» Михаил, который, подлетев вместе со всеми, приземлился на автомат Гека, шипя и по новой раскладывая вокруг себя тубусы гранатометов, пояснил. «Сейчас эта дорога закончится. Мы выйдем на грунтовку, которая идет через поля. Так до Линсона ближе всего получится. Просто если ехать дальше по шоссе, то большой крюк выйдет. А тут я позавчера на велосипеде за два часа доехал». «Понятно. Мне только вот те кюветы не нравятся. Если что, автобус не развернется». «И что здесь может быть? Немцы ушли». Союзники еще толком территорию не освоили. Местные по домам сидят. а, -а, -а, -а, -а Я махнул рукой. «Не обращай внимания. Это так, профессиональная паранойя». Марат, слушавший наш разговор, хохотнул. «Точно подмечено. Мне один знакомый летун рассказывал, что он как нормальный человек передвигаться уже не может. Куда бы ни пошел, постоянно на землю смотрит и отмечает все камешки, веточки, кочки, пучки травы». Я удивился. «Почему на землю? Они ведь вроде через плечо каждые 40 секунд поглядывают». «Так кто истребители? А я про штурмовиков говорю». «Вот такой идет, взгляд не поднимая. Все ориентиры пытается засечь. И ему уже разницы нет, в воздухе он или на земле. А самое главное, что все остальные летчики полка ведут себя так же». «Да, долго народ еще будет очухиваться и к мирной жизни привыкать». Мы помолчали, думая каждый о своем. А потом Кравцов неожиданно сказал. «Знаешь, Илья, когда я окончательно поверил твоим словам про перемены в России?» Я пожал плечами. «Когда тебя кровавая гобня не к стенке поставила, а обедом накормила?» Мишка фыркнул. «Нет, -е -е -е, когда этот самый обед принес пожилой ефрейтор, у которого помимо советских медалей на гимнастерке был солдатский Георгий четвертой степени». Я ведь помню рассказы отца, как красные к царским наградам относились. А тут вдруг в военной контрразведке встречаю человека, который носит награду Российской империи. Честно скажу, был потрясен. Потрясен и обрадован. Ведь даже такая мелочь может показать, насколько далеко зашли перемены в СССР. Хе -хе. Услышав эти слова, я вспомнил, как сам был потрясен, когда вправде появилась фотография Буденного, на которой хорошо было видно, как среди советских орденов очень органично разместились четыре солдатских Георгия. И статья с постановлением СНК СССР служила словно пояснением к этому фото.